Глава двадцать Мир будет жить вечно. Вот только наличие в этом мире людей каждый раз под вопросом. Самое ужасное, что в этом виноваты сами люди. Савелий Сергеевич Штольц. Глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. Зина помахала рукой Владимиру. Ей очень захотелось его поцеловать. Да дрожи в руках захотелось. Все получилось?» — спросил он, подмигивая. «Не знаю». — ответила честно Зина. — Надо все очень хорошо обдумать. Когда они со Стасей, опять воспользовавшись прибором, что дал Эндрю, попали в комнату и начали обыск, Станислава хитро поглядывала на Зину и, не удержавшись, сказала ехидно. — Ты все таки меня не послушалась. Светишься, как начищенный самовар, аж противно. — Давай уже, смотри внимательнее, не пропусти ничего, — скомандовала вместо ответа Зина и улыбнулась Стасе. «Я думаю, долго она завтракать не будет». «Зачем вообще мы здесь?» — спросила Станислава. «Ну, хоть и мельком, но мы обыскали все комнаты. Значит, надо и Милину для порядка», — ответила Езина. «Мы же знаем наверняка, что капли у Максима, так может...» Станислава, не договорив, воскликнула. «Да ты посмотри! эта мадам собиралась здесь китов очаровывать?» Она дошла до платяного шкафа и впала в ступор. «И было чего. Весь немаленький шкаф снизу доверху был забит вещами, но не простыми, а очень дорогими и яркими. На плечиках висели вечерние платья, а под ними стояли туфли в комплект к каждому. «Ну, не только китов», — сказала не менее ошарашенная Зина. «Здесь предполагалась международная конференция, и, возможно, наша балонка хотела сменить хозяина на помоложе и побогаче». «Ну, она ведь и так гражданка Америки», — усомнилась Станислава, прощупывая платья с место не главное. Как выяснил Эндрю, жили они там очень плохо и бедно. Мать умерла рано, ее воспитывал старик-отчим, военный, покалеченный во Вьетнаме. Я думаю, именно поэтому она сразу, как стала совершеннолетней, вернулась в Россию. Бежала без оглядки от той Америки, которая ей досталась. Посмотри, какие яркие вещи. А еще заботливо упакованы. Платья в чехлах, туфли в чехлах. А вот эти и вовсе в пластиковой коробке». «Я тоже в такой дорогую обувь дома храню. Но это дома, а вот с собой тащить?» «Что можешь сказать о Миле через это?» — спросила Зина, показывая на шикарный гардероб. «Здесь каждому вечернему платью подобрана сумочка». Женщина не чувствует себя красивой от природы, но пытается одеждой и косметикой, которой тоже очень много, это компенсировать. То, как она хранит свой гардероб, тоже говорит о многом. Есть две категории людей — Те, кому вещи служат, и те, кто служит вещам. мило им явно поклоняется. Скорее всего, бедное детство и невозможность покупать и носить яркую, красивую одежду. Сделала свой вывод Станислава. «У нас опять ничего», — подвела итог Зина. «Уходим». Стася постаралась поставить все на место, и они вышли на улицу. «Какой у нас план дальше?» — спросила Станислава. «Мне кажется, нужно дожимать Максима». В конце концов, у нас нет задачи найти убийцу Бориса. Нам нужна только капля. Стась. Начала Зина и остановилась. А вдруг меня обманули? И мы сейчас ищем эту пресловутую каплю для того, чтобы кто-то, смыв полмира, подчинил себе оставшуюся часть. Станислава тоже остановилась и серьезно посмотрела на Зину. — Ты же сама сказала, что веришь заказчику как себе. — А я уже и не знаю. Это слишком серьезная тема, чтобы ограничиваться одной верой. — вздохнула Зина. — Вот скажи, ты веришь кому-нибудь в своей жизни, как самой себе? — Нет. — очень быстро ответила Стася. — Это плохо. А я всегда думала, что верю. — Что изменилось? — спросила Стася. — Изменилась ответственность. От моей веры сейчас зависит судьба мира. И вот тут-то появляются сомнения.